Глава первая. Спасение. Да, ту самую девушку, которая проживала в квартире на одном этаже со мной. И здесь наверняка кто-нибудь скажет, что поступил бы точно так же, да вот только ситуация была не очень простой. Утром мое внимание привлек шум на лестничной клетке. В это время я обычно еще только лениво поднимался с кровати, но сегодня это пришлось сделать гораздо быстрее. Кто-то царапал мою дверь. словно людей на площадке было очень много и все они терлись одеждой о металлическую поверхность двери. эти звуки заставляли содрогаться буквально за несколько секунд натянув джинсы и футболку мою обычную одежду не только в последней неделе, но и до этого я подбежал к двери и приник к глазку цвета было немного Но в тусклом поблескивании одинокой лампочки мне удалось увидеть несколько фигур, столпившихся около двери напротив. Я насчитал сперва четверых, затем рядом с самой дверью поднялся еще один. Что-то подсказывало мне, что открывать не стоит, а полюбопытствовать можно и через глазок. Однако соседская дверь с грохотом распахнулась, все пятеро ворвались внутрь, из квартиры послышался жуткий грохот, мне показалось даже, что я слышал выстрелы, Но виной тому могла быть не столько моя фантазия, сколько очередной боевик перед сном. Затем, буквально на десять секунд, всё стихло. Вдруг из квартиры вырвалась соседка и метнулась, едва не упав в сторону лестницы, но сразу же остановилась. Сумка на её плече едва не утянула девушку вниз пролёта, но она, ухватившись за перила, удержалась и собралась бежать обратно. Моя рука машинально отперла замок в двери. Я потянул ручку на себя. И тяжелая стальная дверь, одно из немногих преимуществ тесной квартирки, открылась, слегка присвистнув петлями. Девушка мгновенно обернулась и ринулась в открывшийся проход. Постранившись, я впустил ее, а затем захлопнул дверь и повернул в замке ключ. Снаружи раздался страшный удар, и дверь вздрогнула. Я продолжал крутить ручку, пока не сделал три полных оборота, затем перешел на другие замки. Все это было сделано буквально за пару секунд. Как только я закончил с дверью, то сразу повернулся к соседке, которая уже раскрыла массивную сумку и, вытащив оттуда небольшой флакон, сунула его мне в руку. «Эй, в замочную скважину. Любую!» Торопливо произнесла она и, расправив белую футболку, схватила сумку и бодро зашагала в комнату. Емкость была без надписей и этикеток, почти ничего не весело, но была выполнена в форме, которая имеет стандартный флакончик для какого-нибудь косметического средства. Я направил его в замочную скважину, зажал выступу самого горлышка баллончика, и из него с легким шипением вылезла серая масса, капля которой упала на плитку в прихожей. Я поспешил убрать ее, но мне не удалось поддеть вещество даже металлической ложкой для обуви. Капля затвердела. Первая мысль, пришедшая мне в голову — Была не самой приятной. Мы заперты здесь навсегда. Я побежал в комнату, надеясь застать соседку там, но не увидел ничего, кроме колыхавшейся на ветру занавески у открытого балкона. Она спрыгнула. Пронеслось в голове, и я, не раздумывая, бросился к окну, выскочил на балкон и посмотрел вниз. К перилам была привязана прочная веревка, тянувшаяся на четыре этажа вниз. Боязни высоты у меня не было. Но при мысли о том, что кто-то без страховки спускался по такой веревке, по спине пробежал холодок. Я отступил в глубь комнаты. В дверь снова ударили так, что содрогнулся весь дом. Неужели у них еще и кувалда есть? Вариантов для дальнейших действий у меня оставалось немного. Выйти наружу я не мог, да и ждать, пока дверь сломают, тоже времени не было. Чем дольше я сидел и бездействовал, тем дальше уходила девушка. Мой единственный путь к пониманию того, что за безумие творится сегодня в этом доме. Но спускаться вниз по верёвке без снаряжения, опыта, да ещё шестнадцатого этажа, мне хотелось ничуть не больше. Впрочем, мне и так ничего не оставалось. Сорвусь ли я с верёвки, или меня покалечат странные люди из-за двери. В чём не оставалось сомнений, судя по грохоту. И как только соседи не вышли на этот шум. Все равно, терять уже было нечего. Быстро выпотрошив пару шкафов, я собрал все, что могло мне пригодиться. Ни о каких вещах не шло и речи. Каждая секунда могла стать последней. Важнее всего были документы и деньги. Прямо как рассказывали на ОБЖ. Покидав все необходимое в небольшую сумку через плечо, я вышел обратно на балкон. Все мои сборы заняли чуть более минуты, но время играло против меня. опустив ладони на перила, я вдруг понял, что сейчас уже ничего не поможет. Останется только крепче держаться за веревку и стараться не выпустить ее на спуске. Я перекинул ногу и покрепче взялся за веревку. Главное теперь было не разгоняться, иначе не хватит сил остановиться, когда веревка кончится. Узлов на ней не было, но материал был цепкий, и ладони прочно липли к веревке. Но этажом ниже выяснилось другая проблема. Активный спуск без перчаток мог запросто лишить меня кожи на ладонях. К счастью, веревка уже заканчивалась, и мне удалось оторвать дрожащие руки и взобраться на балкон, дверь которого была широко распахнута. Сейчас же мне в голову пришла мысль о том, что она могла быть закрыта, и что тогда мне ничего не осталось бы, кроме как остаться на балконе. Я последний раз посмотрел вниз в надежде увидеть девушку, выходящую из подъезда. Она оправдала мои ожидания. Вышла из подъезда, но уже иначе одетая. Очевидно, она сменила футболку в этой квартире, добавив к этому еще и очки. Может быть, и мне следовало сделать так же. Пройдя в квартиру, я добрался до прихожей, нашел на одной из вешалок неплохую бейсболку и вышел в подъезд, предварительно выглянув наружу и убедившись, что хотя бы на этом этаже никого нет. Горизонт был чист И я, стараясь издавать как можно меньше шума, побежал вниз. Сверху раздавался ужасающий грохот, который на улице почти не был слышен. Похоже, что мою дверь еще не взломали. Мне осталось только радоваться, что я выбрал квартиру, защищенную такой прочной дверью. Судя по тому, что я успел увидеть, еще на балконе девушка направлялась в сторону лесопарка. За ним пролегала трасса, откуда можно было отправиться практически в любую сторону. Это означало, что я мог легко остаться в полном одиночестве, без квартиры и большей части вещей. На преодоление девяти этажей здания потребовалось чуть больше сорока секунд. Драгоценное время улетало, а я волновался, словно мне предстояло обезвредить бомбу. Оказавшись на улице, я не стал озираться по сторонам и сразу же зашагал в том направлении, куда предположительно ушла моя цель. Пройдя быстрым шагом до завершения асфальтированной дороги, я увидел черную сумку, видневшуюся из-за дерева. Сердце, без того норовившее вырваться наружу, заколотилось еще быстрее. Неужели опоздал? Лесопарк на окраине города, местами почти вплотную примыкающий к высотным зданиям, имел дурную славу. Такие наверняка были в каждом более или менее крупном городе. В конце девяностых там прятались маньяки и насильники, а 15 лет спустя там, среди гуляющих жителей города, прятались наркоманы и распространители зелья. Изредка находили трупы, но для устранения проблемы ничего не делалось. Поэтому первая моя мысль была пугающей. Я подошёл ближе к сумке, замедлился. Не доходя буквально пару шагов, я присел на корточки, сделав вид, что завязываю шнурки. В конце концов не зря же я читал столько шпионских романов и детективов оглянувшись назад осмотревшись по сторонам и на всякий случай взглянув наверх я не заметил никого и сделал шаг в сторону сумки в тот же миг не успел я даже услышать шуршание кустов кто то схватил меня за плечи и с силой утащил тропинки потеряв равновесие я рухнул сквозь ветки на землю придавив при этом собственную сумку в глаза и рот набилась пыль Я закашлялся, попытался поднять руку, чтобы протереть лицо, но ее сразу же придавили к земле, при этом сбив с меня кепку. — Ты? В этом мелодичном голосе, слегка пропускающем низкие нотки, звучало чистое удивление. Давление на руку слегка ослабло, но отпускать меня так легко никто не собирался. — Что ты здесь делаешь? Повернув голову на бок, я заморгал глазами, стараясь вернуть себе зрение. Затем, вернувшись в исходное положение, посмотрел на девушку, которая сквозь пыль и слезы казалась размытым пятном. — А ты как думаешь? — хрипло произнес я, продолжая моргать до тех пор, пока лесопарк и склонившаяся надо мной девушка не стала более-менее четкой. На ней все еще были очки, темные волосы свободно спадали вниз. Сопротивляться я не собирался, но как только попробовал подняться с земли, по моей шее сразу же оказалась вторая рука, сжимающая короткое... Обоюдо острое лезвие, длиной около десяти сантиметров. «О!» — только и смог выговорить я, скосив глаза в сторону лезвия. «Лучше отвечай на мои вопросы». Она сняла очки, за которыми скрывались карие глаза. Несмотря на заявление о том, что именно карие глаза самые тёплые, в данный момент они излучали просто арктический холод. И желательно без лишних слов. «Ты с ними?» «С кем? С ними?» — не понял я. Или ты про тех, кто ломился в мою дверь и прямо сейчас разносит мою квартиру? Твоя квартира и мне неинтересна. Что тебе известно? Я задумался. Во всяком случае, пришлось сделать вид, чтобы немного потянуть время. Кроме того, что у меня сейчас нет жилья, не знаю ничего. Поэтому я, я и шел за тобой. Мне тоже нужны ответы. Моя собеседница усмехнулась. Правда, при этом лезвие дрогнуло. что не прибавило мне уверенности и вероятности пережить сегодняшний день. «Не будет ответов. Ты зря шел за мной. Зря рисковал». Тут она замолчала и задумалась. «А как ты выбрался из квартиры?» Она прищурилась и нахмурила брови. «Только не рассказывай, что по моему тросу. Без перчаток по нему очень сложно спуститься». На мое лицо легла тень, размеры которой определить было непросто. Задрав голову и глядя снизу вверх, Я не мог даже сказать, насколько велик ее обладатель, одетый в черные брюки и черную рубашку. В вытянутой руке был пистолет. А мы вас ищем, уже с ног сбились, Елена. Бретон чуть стих, словно мужчина подбирал слова. Елена Аркадьевна, верно? А вот юноша нам помог. В этот момент я опустил глаза на свою соседку и был несказанно рад следующей фразе. Нож брось и руки подними. Стать ещё одним трупом с исполосованным горлом в парке, да ещё в такое чудесное время года, как сейчас, меня ничуть не прельщало, поэтому я с облегчением выдохнул. Правда, слишком поспешно, потому что безоружная девушка, подняв руки, не встала с земли, а наоборот весьма удобно села мне на голень. Удобно только для неё, потому что адская боль от торчащих из земли веток и камней сразу же пронзила всю ногу целиком. «Надо было тебя сразу!» Злобно прошипела обладательница холодных карих глаз и с не меньшей ненавистью уставилась на человека с пистолетом. «Тише, детки, не надо ссориться!» — с насмешкой произнес голос сверху. «Вы нам оба пригодитесь. А вот только подойдет мой товарищ, и мы вас сразу отправим к нам». Думать в такой обстановке, да еще и с болью в ноге, было непросто. Лик да как вообще можно было о чём-то думать, когда за последние полчаса, избежав двух смертельно опасных ситуаций, попадаешь в третью. Помогли инстинкты. Раскинутые в стороны руки я вытянул за голову и схватив за лодыжки нападавшего, силой дёрнул, надеясь уронить или хотя бы пошатнуть его. Последнее удалось. Правда, всё вышло не так удачно, как я рассчитывал. Прижатая нога протащилась по земле, от чего затрещали джинсы, а боль в ноге стала просто неописуемой. Противник же наклонился назад, но я уже ничего не мог сделать. Свой ход сделала Лена. Не растерявшись, она вскочила на ноги, чем значительно усилила неприятное ощущение в ноге. И, как мне показалось, лишь толкнула мужчину. Я поднялся с трудом, сперва на колени, потом полностью, и увидел, как девушка извлекает своё лезвие буквально из-под мышки, лежащего на земле человека. Она вытерла клинок от чёрную рубашку и встала. — Ты убила его. — спросил я, несмотря на очевидный факт. — Да, — последовал ответ, — а тебе придётся всё же стать следующим. Кровь пропитывала разорванные на голени джинсы, медленно, но верно текла в правый кроссовок. Я старался стоять прямо, насколько это возможно, не отводя взгляда, как загипнотизированный от карих глаз, слегка безумных. — Ну, так, наверное, бывает в подобных ситуациях, — думал я. Лена подошла вплотную, держа нож на уровне груди. «И даже не думай сопротивляться. Будет только хуже». Чуть растягивая слова, произнесла она. И правда гипнотизирует. «Нет, нет, я не подумаю», — сказал я, неловко делая шаг назад и поднимая руку, надеясь быстро юркнуть за дерево, если придётся. Взгляд девушки остановился на моей руке, покрытой грязью и царапинами. Она вытянула свою ладонь вперёд. «Что у тебя с рукой?» дай тон был более чем повелительным но я инстинктивно отвел руку назад с опаской поглядывая на сверкающий нож сердце гулко стучало да так что его наверное слышала и виновницы всего сегодняшнего происшествия она сделала быстрое движение пальцами призывая протянуть ладонь и я почувствовав себя туземцем при первой встрече с белым человеком дал ей свою руку трос коротко спросила она недоверчиво глядя на меня я кивнул Девушка нахмурилась, слегка пухлые губы сжались в тонкую линию. «Телефон и другая техника с собой есть?» Я вытащил смартфон из бокового кармана. «Разбей». «Зачем?» – я округлил глаза. «Его можно же просто выключить!» Вместо ответа Лена схватила смартфон с моей ладони и сильно кинула его в дерево. Затем дошла до сумки и, вернувшись с еще одним флаконом, щедро спрыснула осколки. Похоже, это была какая-то едкая жидкость. Возможно, кислота. Телефон плавился прямо на глазах, теряя форму. Несколько ошарашенный, я следил за каждым ее шагом. Теперь они нас не выследят. Нас? Переспросил я, с трудом разлепив сохшиеся губы. Глена закинула на плечо свою сумку и слегка кивнула головой. Ну да, к чему лишние слова. Ты же хотел узнать ответы? Тогда пошли со мной. Я, слегка прихрамывая... поднял свои вещи с земли, посмотрел на ногу. До дороги можно было дойти, но дальше точно потребуется помощь. «Денис!» Я представился и протянул руку. С некоторым промедлением Лена пожала ее. «Я все равно еще не могу тебе доверять», — серьезно сказала она. «Пошли поймаем машину на трассе. О нем не беспокойся», — махнула она, когда я повернулся в сторону человека. «Свои найдут его тело. Оружия нам не нужно». Если поторопимся, точно не нужно. Она пересекла тропинку и пошла через подлесок в сторону трассы. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней.